К ним по выломанным плиткам пола тянулись живые цепочки больших бледных муравьев, ловя слухом стук капель по крыше и стенам и клокотание воды в желобах, всплески дождя на мощенной дорожке перед входом, раскаты грома, смутный гул ветра в кронах деревьев, рокот прибоя, скрип балок, Я старался различить звук человеческих шагов или голосов, приближающихся к моему укрытию, чтобы не дать снова застать себя врасплох. Постепенно до меня стали доноситься скупые обрывочные звуки какой-то далекой, очень далекой мелодии. Вдруг они смолкли. И я подумал, что это было нечто вроде тех фигур, которые, как утверждает Леонардо, начинают проступать, если долго вглядываться в растекшееся пятна сырости. Музыка зазвучала опять, такая гармоничная, что глаза мои затуманились, прежде чем новая волна ужаса не захлестнула меня с головой. Выждав какое-то время... Я подошел к окну. Вода, мутно стекавшая по стеклам, пугающе темной стеной вставшая снаружи, не давала возможности увидеть хоть что-нибудь. Но я был так поражен, что, забыв о страхе, выглянул в приоткрытую дверь. Те, кто живет здесь, либо персонажи самого снобистского толка, либо предоставленные самим себе пациенты сумасшедшего дома. Только чтобы соригинальничать в отсутствие всякой публики, либо таковой изначально предусмотренной публикой являюсь я, они презрели все мыслимые и немыслимые неудобства, бросили вызов смерти. Все это истинная правда, а отнюдь не моя злобная выдумка. Вытащив на улицу фонограф, стоявший в зеленом зале рядом с аквариумом, все они... Мужчины и женщины, рассевшись на скамейках или прямо на траве, болтали, слушали музыку и танцевали под потоками проливного дождя в порывах ветра с корнем выворачивавшего деревья. Теперь ясно, что жить без женщины в платке я не могу. Возможно, мой профилактический отказ от всякой надежды был несколько нелепым. Ни на что не надеяться, чтобы ничем не рисковать, притвориться мертвым, чтобы не погибнуть. Вдруг все это показалось мне каким-то пугающим, беспокойным забытьем. Отныне я хочу, чтобы оно кончилось. Пережив побег, а затем долгие дни, когда я даже не замечал, как усталость подтачивает мои силы, я обрел покой. Быть может, мое решение вернет меня в то тревожное время, или вновь отдаст в руки судей, все лучше, чем эти затянувшиеся муки чистилища. Восемь дней прошло с тех пор, как это началось. Помню, как я впервые увидел таинственных пришельцев, как, дрожа от страха, прятался в скалах западного берега, как убеждал себя, что все это. Пошло. И женщина, похожая на цыганку, и моя влюбленность отшельника, осужденного по совокупности статей. Через два дня я вновь пришел к камням. Женщина глядела на закат. Неожиданно я понял, что она-то и была единственным истинным чудом.